Глава третья. Я поставила чашки в раковину и вытряхнула содержимое пепельницы в мусорное ведро. Бросила на диван, измятую одежду. Приняла душ, легла в постель. И только тогда вспомнила про тётю Милу, от которой до сих пор не было никаких известий. Внимательно проверив входящее сообщение, я не обнаружила никаких следов присутствия тётушки. Я вполне могла пропустить её звонок, но она не звонила. Чувство вины радостно расположилось у меня в голове и стало энергично встряхивать воспоминания. Зу дело о том, что если я задерживаюсь, то тетя Мила обрывает телефон, что есть мочи, а я вот не оборвала, не позвонила ей, чтобы узнать, как дела. Да чего уж там, я вообще о ней забыла, но она-то, получается, тоже про меня не вспомнила. Нет, тут что-то не то. Как это обычно бывает, успокоиться уже не получилось. Я накручивала себя всё больше и больше. Тётя Мила не молодая девушка, а дама в возрасте. Значит, здоровье может подвести в любой момент. Молодых-то оно постоянно подставляет, а те, кто постарше, вообще находятся в группе риска. И что теперь делать? Ехать в Хвостунова, не дожидаясь утра? но приеду я, а дальше что? Я же даже не знаю, где живёт тётина подруга». Можно попробовать разузнать о ней в ресторане, его-то я найду без проблем. Но кто же будет делиться со мной информацией, даже если владеет ею? Кто я такая? С какой стати мне будут помогать? Ладно, попробуем зайти с другого конца». Тётушка сообщила, что Елена — ну очень обеспеченный человек. Значит ли это, что она в какой-то мере известна? Ну мало ли своих кругах, о которых я и понятия не имею. Она могла заниматься всем, чем угодно. Держать свой ресторан, а то и не один, быть совладельцем крупного бизнеса или знаменитым хиромантом. Хиромантом. Я снова полезла в телефон. Открыла поисковую страницу и набрала в строке два слова «Елена» и «Хиромантия». Отлично, куча ссылок. Не только елены оказывается, умеют гадать по руке. «Изольда предскажет будущее, потомственная гадалка Зоя откроет тайны, потомок древнего рода Ираида поможет вам в любой ситуации и так далее». И слава богу, что Елены среди них не оказалось. Углубившись в поиски, решила кликнуть по вкладке «Картинки» в поисковике. Говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Фото Елены я там не нашла, но обнаружила, что наравне с женщинами всякими колдовскими делами активно промышляют и мужчины. К примеру, старец Евдоким, которому не дашь больше 30 лет, одетый в просторную, но драную белую рубаху и взирающий с экрана на меня так, будто бы я прокляла весь его род. Рядом со старцем стоял и чему-то радовался некий шаман Почечуев. Как я поняла из описания, которым сопровождалось фото, он предпочитал, чтобы к нему обращались по фамилии. Обещал устроить судьбу каждого нуждающегося, кто к нему обратится. И денег, наверное, за это не берет. Откуда они у нуждающихся-то? А вот еще интересный сайт. «Экстрасенс Лев». Он же врач, он же практикующий археолог. Произведу раскопки в вашем прошлом, исправлю ошибки, накажу обидчиков, изменю ход событий. О как! А вот и семейная пара. Приглашаем провести досуг в теплой обстановке. В нашем доме собираются только друзья. Станьте нашим другом. Вас ждут коллективные гадания на обмылках, сухом навозе и пивной пене. Я уронила телефон на одеяло и закрыла глаза. По-моему, я узнала немного о некоторых людях больше, чем планировала. Всё, хватит валять дурака. Тётя Мила пропала не потому, что с ней что-то случилось, а потому, что ей сейчас не до меня. Это же логично. Решив позвонить ей с первым лучом солнца и устроить разнос по всем статьям, я попробовала уснуть. И, надо сказать, сделать это у меня получилось без труда. «Здесь бассейн, Женя!» И вся кухня в моем распоряжении. Ни Ленка, ни Кеша сейчас не работают, они в отпуске. Я обещала приготовить им кое-что. А чем занимается твоя подруга? Она бизнес-вумен, Женя. С нуля создала сеть пекарен по всей стране. Вся вложилась. Да ты знаешь эти пекарни. С логотипом таким, где черный круг, а в нем желтый овальный хлеб на лопате. С улыбкой от уха до уха. Свежак, что ли? «А неплохо звучит, согласись?» «Конечно. Мне стоило бы догадаться. Если Елена, еще будучи в школьном возрасте, толкала на переменах домашнюю выпечку, то вполне логично, что после школы она занялась этим делом вплотную». Судя по тому, какое название она выбрала для своего хлебного бренда, годы школьных репрессий даром для нее не прошли. Вот и результат. «Сынок, а сходи-ка ты за хлебушком». «А какой купить, мамочка?» «Конечно, свежак!» «Ну, отлично же! Не избито, современно, да и не забудешь уже никогда, в каком месте ты решил прикупить пару буханок. Человек умеет делать что-то хорошо, разве это в минус человеку? Значит, не хиромант». Тётя Мила рассказала кое-что ещё о том, что из окна её комнаты действительно виден лес, который простирается далеко-далеко. Вблизи он тёмно-зелёный, а вдалеке уже седой. В лесу живут дятлы, лоси и самые настоящие волки. Один волк даже как-то зимой хотел помять местного лыжника, который потерял лыжню и ушёл в самые дебри. «С тем лыжником Елена дружит», — обещала познакомить. Лес не так давно хотели уничтожить, чтобы на его месте построить какой-то завод. Но Елена подняла все свои связи, дошла и сохранила природу в первозданном виде. «Значит, домой ты пока не собираешься», — уточнила я. «Нет», — ответила тетя Мила, — «отдыхай пока от меня». «Давай договоримся, что каждый вечер у нас будет созвон», — предложила я. «А то я чуть с ума не сошла вчера». «Хорошо». Легко согласилась тётя Мила. А вчера я просто устала. И так хорошо мне спалось тут Женя. Выходные я провела в относительном покое. Волноваться было не о чем. Правда, мысли нет-нет, но возвращались к тому, о чем рассказал мой новый знакомый Малахов. И чем чаще я об этом вспоминала, тем больше вопросов зрело в голове. Только вот ответить на них было некому. В понедельник мне позвонил Савостин и сделал это в девять часов утра. «Позови-ка этого придурка к телефону!» — потребовал он. «Какого придурка?» — не поняла я, пытаясь вылезти из-под одеяла и принять вертикальное положение. а ком ты?» «Малахова, пригласи к аппарату, пожалуйста!» Уже вежливее попросил Андрей. «Или передай ему, что он...» так а теперь закрой рот и послушай меня». Перебила я его. «Никакого Малахова рядом со мной нет и быть не может. Ты очень ошибся». Андрей запнулся. «Он же с тобой ушёл в пятницу вечером». Недовольно пробормотал он. «Тогда же мы и расстались». Холодно ответила я. э да?» «Да». И я сбросила звонок. «Хам». Когда тебя подозревают в том, что ты не делал, это одно. В этом случае, как бы ни было неприятно, но есть шанс доказать, что ты ни при чём. Шанс весьма слабый, всё зависит от желания стороны обвинения тебя выслушать, включив логику, это как вариант. Но когда кто-то живёт с уверенностью в том, что он всё о тебе знает, то это ни в какие ворота. Являясь человеком взрослым и независимым, я, разумеется, имела полное право проснуться с Мишей Малаховым в одной постели, если бы не несколько «но», о которых Андрюха предпочёл не вспоминать. Поставив Савостина на место, я решила, что наши весьма непростые отношения пора прервать на неопределённый срок. Он меня очень разозлил. Выдернул из койки, если можно так сказать, Решил, что прогулка с его другом непременно должна закончиться сексом. Но я-то помнила, что Миша был человеком несвободным. А еще знала наверняка, что он тоже не горел желанием провести со мной время. С чего вдруг Андрей решил, что мы были вместе? На каком таком основании? Телефон снова запел под складками смятого одеяла. На экране высветилось знакомое имя. «Что?» спросила я на этот раз андрей решил не требовать а сообщить информацию он пропал жень он просто пропал нигде нет его ни дома ни на работе он должен был появиться час назад но его нет на телефонные звонки тоже не отвечает да его даже в соцсетях не было с пятницы и я подумал что он может у тебя не отнимая телефона от уха я пошла на кухню ты точно везде искал строго спросила я И я, и Светка, Светка его девушка. Они живут вместе, она бы точно знала. Думаю, ей стоит поискать более тщательно. Пусть обратится в полицию. Я старалась говорить с ним нормальным тоном, но получалось сухо. Савостин, видимо, понял, что сморозил. «Извини меня», — проговорил он. «Я не в порядке. Извини. Пока». «Стой!» — вырвалось у меня. «Ты что-то знаешь, да?» «Быстро спросил он. «Не знаю, но он мне всё рассказал в пятницу вечером, после того, как ты нас покинул. И я хочу сказать, что все эти события плохо пахнут». «А о чём он тебе рассказал?» Вдруг поинтересовался Савустин. «О многом», — ответила я. В трубке повисла тишина. «Ну, значит, теперь ты в курсе, что происходило здесь всё это время», — наконец медленно сказал Савустин. Ты сейчас занята? А то я даже не спросил. Может, то у врача или где-то ещё. Не занята. И работы нет. Если я говорю с тобой, значит, я не на работе, Андрей. А, ну да, спохватился он. Ну, тогда что? Тогда я тебя нанимаю. В этот момент я пыталась достать из холодильника пару яиц. Услышав слова Савостина, резко забыла о завтраке. «Чего?» — переспросила я. «Не поняла. О чём ты?» Я не могла предположить, что Андрею понадобится телохранитель. Даже в голову не приходило. «Ты не могла бы сейчас подъехать?» — попросила Савостин. «На месте и поговорим. Ну, Жень, всё не так просто, понимаешь?» Увы, я поняла это ещё в пятницу, когда мы с Мишей брели по ночному Тарасову в сторону моего дома. В полицию-то, конечно, обратиться можно, пробормотал Савостин. Но что-то мне подсказывает, что это не совсем верное направление. Человек пропал, Жень. Планов на понедельник я не имела. Тётя Мила купалась в роскоши за пределами родного города. Даже за продуктами идти было не нужно. Я всё успела купить раньше. Или я просто искала причину отказать Андрею, «Ты лично меня встретишь или нужен пропуск?» — поинтересовалась я. «И где там вход у вас?» Я была тут в детстве. Не помнила, когда и с кем. Наверное, кто-то из знакомых моих родителей решил устроить экскурсию у малявки, коей я тогда являлась в обитель, где рождаются игрушки. Не зная, чего от меня ждали, всё же, наверное, восторгов, А чего ещё ожидать от ребёнка, оказавшегося в таком волшебном месте? Но экскурсоводы просчитались. ничто же сумнящийся, они отвели меня на склад, чтобы показать уже готовых к продаже огромных меховых медведей и зайцев, дать потрогать коробки с пластмассовой игрушечной посудой и разрешить попинать горы разноцветных мячиков, заключённых в прочные сетки. Всё это было здорово, ново, сказочно. Пришибленная впечатлениями, я брела меж стеллажей, уронив челюсть, ровно до тех пор, пока не увидела приоткрытую дверь. За мной плохо следили, и я благополучно проникла за эту дверь. И тут меня обуял животный страх. Я оказалась в зале, уставленном огромными столами, а на них я увидела свалку из застывших рук, ног, ног обрывков искусственного меха и рваной игрушечной одежды. Собственно, мне хватило. Я орала так истошно, что до сих пор удивляюсь, как так вышло, что из рам не вылетели оконные стекла. Я проникла в цех, куда попадали бракованные игрушки. Их там готовили к утилизации, предварительно разбирая на запчасти. Это я потом поняла, когда выросла. А тогда меня было не спасти. Я кричала от ужаса до тех пор, пока меня не нашли, не завалили конфетами и не вывели на воздух. Ух, испугалась я тогда. И вот я снова здесь. Неисповедимы пути. Воистину. Савустина я заметила сразу, как припарковалась. Он довольно понятно объяснил маршрут от моего дома до фабрики. Известие о наличии бесплатной стоянки для автотранспорта тоже порадовало, но на месте оказалось, что если я не сотрудник, то придётся раскошелиться. Таким образом, пришлось обеднеть на некоторое количество наличных денег, которые я отдала сурового вида охраннику. Андрей стоял около главного входа. Деловито приобнял меня за плечи и сразу же повёл внутрь здания. Миновав пост охраны, который пустовал, мы оказались в широком холле. «Нам на второй этаж», — сообщил Андрей. «Можно на лифте, можно по лестнице, но лучше пешком. А я по пути всё тебе объясню». По дороге он вёл меня в курс дела. Мы с ним после пятницы не созванивались. «Зачем? Всё равно на работе должны сегодня встретиться». «Ну, я пришёл, а его нет. Кабинет закрыт на ключ». Я, как его заместитель, имею полное право заходить в его кабинет, если его самого по какой-то причине нет на рабочем месте. Заболел, к примеру, или задерживается. У Малахова ведь все документы хранятся. Мало ли, что-то понадобится в его отсутствии. Сейчас вот понадобилась лицензия, надо было копию снять. Я же знаю, в какой папке он их хранит. Ну, в общем, я зашёл к нему, всё взял, потом вернул, закрыл кабинет на ключ. А через полчаса торкнуло. «А где же он сам-то?» «Ни ответа, ни привета, не позвонил, не предупредил. Связался с его Светкой, она тоже, оказывается, его потеряла. Короче, Жень, на работе он не появлялся. Никаких следов присутствия. И тогда я вспомнила, что оставил его с тобой». «Оставил он», — хмыкнула я. «Ты бросил меня с человеком, которого я знала всего пару часов. Спасибо, настоящий друг». «С чужим бы не бросил», — ответил на это Андрей. «Мишку знаю, уверен в нём. И ты решил, что выходные мы провели вместе?» «Да, я так решил», — с вызовом сказал Андрей. «Это был один из вариантов. Я не хотел никого обидеть, Жень». «Если бы он раньше хотя бы как-то или в чём-то проявил неуважение ко мне, то я бы сильно засомневалась в его искренности». Но Савостин как раз-таки всегда относился ко мне очень хорошо. Я бы даже сказала, что уважал и ценил. Будешь должен». Вокруг было много людей самого разного возраста. Судя по внешнему виду некоторых сотрудников, дресс-код в организации считали пережитком прошлого. Во всяком случае, люди с татуировками были тому подтверждением. И девушка с ярко-синими волосами, обогнавшая нас, несмотря на такой индивидуальный цвет волос, изучала на ходу документы, которые держала в руках. И мужчина с серьгой в ухе. «Да, к подобному тут лояльное отношение», — заметил мой взгляд Андрей. «Мы почти на месте». В самом конце коридора второго этажа я увидела дверь, в сторону которой указал Андрей. «Отдел мелкооптовых продаж», — обозначил он направление. «Вот тут всё и происходит». «А внешняя дверь?» — спросила я. «За ней находятся ваши кабинеты?» «Совершенно верно», — подтвердил Савостин. «Она запирается на ключ?» «Нет, не запирается». За дверью оказался небольшой коридор, по обе стороны которого находились несколько офисных помещений. В воздухе стоял крепкий кофейный запах. Обычное офисное утро. Всё как у людей. «Сюда, Жень!» Он подошёл к самой дальней двери. Никаких опознавательных знаков на ней не было. Сама же дверь была довольно старой. Савостин открыл её ключом, который вынул из кармана. «Проходи!» Пропустив меня вперёд, он остановился на пороге, дав возможность осмотреться. Это и есть рабочее место твоего друга. Андрей выглянул в коридор и прикрыл дверь. Да, Жень, это кабинет Малахова. Комната, в которой должен был находиться неизвестно куда канувший начальник отдела, была небольшой, но светлой. Два стола, стоявшие в центре, создавали букву «Т». Одну сторону занимал огромный офисный шкаф, который, видимо, выполнял множество функций. Он представлял собой сложную конструкцию, состоящую из смеси стеллажей с открытыми полками и отделений наглухо закрытых дверцами. Ни одна полка не пустовала. Здесь были книги, толстые папки с документами и множество фотографий. Я присмотрелась и увидела, что на снимках запечатлены игрушки. «Никогда такого не видела», — призналась я. «Как-то жутковато». «Это осталось от прежнего шефа», — пояснил Андрей. Подошёл к директорскому креслу и упал в него. Мишка пока не решил, что будет с этими фотографиями. Конечно, настенные плакаты и календари от спонсоров он убрал. А вот фотки трогать не стал. Щёл это смешным. Пусть сказал, пока будут. Это лучше, чем ничего. «А где тот самый сейф, Андрей?» «Подойди», — поманил он меня. Сейф обнаружился на полу слева от кресла, в котором совсем недавно восседал Михаил Малахов. От входной двери его заметить было практически невозможно, он скрывался за письменным столом Малахова. Сейф был очень старым. Из тех, которые раньше можно было увидеть в каждом учреждении. Их всегда красили коричневой или серой краской. Этот сейф был коричневым. Я заметила, что краска стерлась на углах. Возле замочной скважины это было очень заметно. Сейфом однозначно активно пользовались. «Других таких в этом кабинете нет?» — решила уточнить я. «Откуда?» — удивился Андрей. «Да вот этот ваш офисный шкаф. Боюсь, может много чего в себя вместить. В шкафу одни бумаги можешь проверить». «Не буду я проверять». Достав из сумки перчатки и лупу, я опустилась перед сейфом на корточки. «Ты здесь ничего не трогал?» «Не трогал». Савостин всё ещё сидел в кресле и, наклонившись, дышал мне в шею. «Подвинься», — попросила я. «Мне нужен свет». Савостин тотчас же оттолкнулся ногами от пола и вместе с креслом отъехал в сторону. Я внимательно осмотрела замочную скважину, вокруг которой обнаружилось много царапин. Гораздо больше, чем показалось издали. Большинство из них находилось прямо над замком. Под свежими ссадинами виднелись более древние, которые всё ещё возможно было различить. Сложилось впечатление, что кто-то частенько пытался вставить ключ в замок из неудобного положения, нагнувшись, от отчего попытки открыть сейф срывались одна за другой. Добираться до содержимого остального ящика было довольно затруднительно. Осмотрев кабинет, я поняла, что ремонт тут делали очень давно. Краска на стенах была свежей, но наносили ее, скорее всего, исключительно в косметических целях. Напольные плинтусы тоже были новыми, а вот на современное напольное покрытие денег, видимо, не нашлось. Пол был устлан старой паркетной доской. Я внимательно осмотрела пол рядом с сейфом и не увидела на нём следы его передвижения. «Помоги, пожалуйста», — попросила я Савостина. Он с готовностью покинул кресло. В четыре руки мы смогли справиться с ношей и сдвинули сейф на пару сантиметров. На паркете тут же обнаружилась тёмная полоса. «Сейф стоит тут давно», — пробормотала я. «Его не двигали уже много лет». «И это ты всё к чему?» — спросил Андрей. «На всякий случай». Я убрала перчатки в сумку, туда же отправилась лупа. «На всякий случай», — повторила я и бросила сумку на ближайший стул. Понимаю, что все вы знали о том, что в кабинете начальника стоит эта громадина. Наверняка были в курсе. И наверняка сотрудники понимают, что доступ к сейфу есть только у начальника. «А еще у меня есть доступ», — напомнил Андрей. «Один ключ хранится у Мишки, а запасной у меня». «И все? Больше ключей ни у кого нет?» Савостин задумался. не думаю Наконец ответил он. «Это же серьёзная вещь, ключ от сейфа. Только у начальства. А по документам?» «По каким таким документам?» — усмехнулся Андрей. «Этому железному ящику сто тысяч лет. Если и были на него бумаги, то их уже мыши съели, а мы с тобой в то время даже на свет не родились». «Возможно, кто-то владеет третьим ключом от сейфа, а вы, наивные, думали, что только у вас есть возможность его открыть. Миша говорил, что он тут начальником, всего год работает, верно?» «Плюс-минус месяц», — уклончиво ответил Савостин. «Надо аккуратно поговорить с теми, кто тут работает дольше него», — подсказала я. Андрей сделал круглые глаза. «Да у нас таким каждый второй может оказаться». Но не каждый прячет запасной ключ. И не факт, что владелец третьего ключа и есть тот, кто подбросил твоему другу пистолет. И что-то там ещё. Истинный злодей мог воспользоваться его доверием или рассеянностью. Всё не так просто. Там ещё был порошок белого цвета, напомнил Андрей. Маленький пакетик. В такие кладут запасные пуговицы от какой-нибудь шмотки, а потом пришивают его этой самой шмотки с внутренней стороны. «Андрей, мне это ни о чём не говорит. Я не видела, что было в этом пакете». Савостин спрыгнул с края стола, на котором сидел до этого момента, засунул руки в карманы и подошёл к окну. «А ты всё-таки профи, Женька». Ухмыльнулся он. Вон как с ходу начала. Перчатки, лупа. «Я людей охраняю», — напомнила я ему а не провожу расследование. Бывает, что клиент просит меня осмотреть помещение до того, как он туда войдёт. Моя задача не упустить того, что может быть скрыто от посторонних глаз. И, конечно, я знаю некоторые места, где может таиться угроза. Я не могу навскидку определить, отравлена ли вода в графине, но попытаюсь обнаружить подслушивающее устройство, вшитое в обивку кресла, или спрятанное под корешком книги. Человек подбросил Мише очень серьёзные улики, оружие и нечто, что можно принять за наркотики. А это уже статья и не одна. Малахов не пропал. Уверена, что он жив и здоров, но сильно напуган. Думаю, что тот, кто это сделал, сильно на него обижен. Знать бы только на что. Савостин отвернулся от окна, подошёл ближе. «Насчёт обид. Пока ты ехала, меня вызвали на ковёр», — тихо сказал он. «Мишка срочно потребовался руководству, а у нас наверху такие сволочи сидят, знаешь ли». Дозвониться ему я не смог. Разводить руками и удивляться его отсутствию тоже. Порицать его про гул, изображая добросовестного работника, прости, в голову не пришло. Я сказал генеральному, что начальник отдела мелкооптовых продаж Малахов сказался больным ещё в пятницу, но мужественно досидел до конца рабочего дня». «Вероятнее всего, он заболел, взял больничный, но не успел мне об этом сообщить по какой-то причине, что всё так серьёзно». «Но я-то знаю, Жень, что он даже не кашлял». «Значит, он решил скрыться со своей находкой и не поставил тебя в известность». Андрей молчал, но ответа я и не ждала, знала, что его не услышу. «Может быть, ты в курсе, где он? И теперь разыгрываешь тут спектакль?» продолжала докапываться я. Если так, то я просто уйду. Даже слова не скажу. И потом не скажу. И имя твое забуду, потому что это, знаешь, смахивает на какую-то нехорошую игру. Мишка пропал, и я не знаю, где он. Савостин сказал это таким тоном, что сомнений у меня не осталось. Не лжет. Пока что у меня получилось его отмазать перед генеральным директором, потому что я заместитель Мишани. Единственный, заметь, кто сможет его заменить. Я уверил, что отдел будет работать в прежнем режиме даже при длительном отсутствии начальника Малахова. Запудрил мозги Жень. Пока что. К тому же у вышестоящего руководства и без меня проблем хватает. У них там сокращение, перемещение, увольнения назначения Тасуют кадры, теряют насиженные места и стараются не утонуть в рутине. Им не до нашего мелкого опта. «А что будешь делать, если Миша не появится в ближайшее время?» «Он появится», — уверенно заявил Андрей, — «непременно. Но пока его нет, я должен прикрывать и его пятую точку, и свою тоже». «А что с твоей не так?» Савостин потер ладонью шею, покрутил головой. «На мою свалилось самое страшное. Я остаюсь вместо него, Женя!» С учётом того, какие находки он обнаружил в своём сейфе, я даже боюсь подумать о том, что меня ждёт». В дверь постучали. Я вздрогнула. Андрей же приосанился, напустив на себя деловой вид. «Войдите!» В кабинет зашла невысокая пожилая женщина. «Михаил Егорович, я с вопросом!» Начала она, но замолчала, увидев вместо начальника его заместителя а рядом вдобавок и какую-то незнакомку. «Доброе утро, Андрей Максимович!» — исправилась она. «Мне к Михаилу Егоровичу». «Его не будет сегодня», — сказал Андрей. Женщина повернулась ко мне. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответила я. Показалось, что она едва заметно поклонилась во время приветствия. «Что такое, Анна Григорьевна?» осведомился Андрей Максимович. «Я вместо него. Слушаю вас». Женщина распрямилась и сложила руки на животе. Звонили из планового отдела. Снова просят отчет за прошлый месяц. «Был такой», — прогудил Савостин. «Я его сам подписывал». «А что такое-то? Мы же его им передали. Что, опять посеяли?» «Ужас», — подтвердила я. «Да вот», — вздохнула Анна Григорьевна, «говорят, что не попал отчёт к ним». «Как это не попал?» — сдвинул брови Андрюха. «А что у нас с завозом в пятый цех?» «Вы про ту партию? Там всё хорошо», — ответила Анна Григорьевна. «Четырнадцать штук уходит к ним, остальное откатываем спонсорам. Я предупредила Гольдмана, он на складе всё сделает. Вечером уже отправим» скоро получит без задержек прищурился андрей все проверили а то гуольдман в прошлый раз кажется что то напутал со сроками я лично все проверила все готово не в первый раз андрей максимович что ж побарабанил пальцами по столу андрей максимович тогда стартуйте анна григорьевна но я не понял про плановый Они что, действительно наш отчёт потеряли? Что они говорят? Женя, ты не волнуйся, у нас всё схвачено, но просто уже сил нет бороться с этими людьми». Анна Григорьевна скорбно вздохнула. Стало понятно, что плановики на этом предприятии те ещё затейники, а Савостин в мгновение ока превратился в управленца. Передо мной стоял другой человек, совсем не тот, с которым мы пять минут назад двигали тяжеленный сейф. Тогда Андрюха мне в рот смотрел и ловил каждое слово, а сейчас стал таким ретивым руководителем, который бьет копытом, потому что, видите ли, отчет за прошлый месяц тут у него. Однако ему определенно шла эта роль. Есть люди, которых не воспринимают всерьез из-за какого-либо несоответствия внешних и внутренних данных. Оратор с тихим голосом вряд ли будет услышан в толпе. Человек, теряющий сознание от вида крови, скорее всего, пойдет в фармацевтику, а не в хирургию. Андрей Максимович Савостин удачно совмещал умение перевоплощаться с должностными обязанностями. Говорил громко, выражался ясно. Судя по тому, что ни разу не потерялся в диалоге с коллегой, он реально серьезно относился к своей работе. «Пусть ищут!» холодно сообщил сотруднице Савостин. «Или я сам к ним приду искать?» Я рискнула поднять голову и посмотреть на него вот такого ещё раз. Выглядел он так, словно только еле-еле сдерживался. Ещё немного — и начнёт переигрывать. «Я точно знаю, что отчётов в плановом отделе всё же нет», осмелилась подать голос Анна Григорьевна. «Мы его им не передавали». «Значит, у нас валяется!» — рявкнулся Востин. «Ищите!» «Да чего его искать-то?» — устало произнесла старушка и причмокнула губами, словно только сделала глоток чего-то очень вкусного. «Вон он, на столе лежит. Синяя папка». Мы с Андреем одновременно обернулись. На краю стола действительно лежала синяя папка. Андрей открыл ее, пробежал взглядом по документам. «А что это он здесь делает?» Сбросив с себя маску недовольства, осведомился он. «А? Анна Григорьевна, какого фига?» «Позёр», — мелькнула у меня мысль. «Ах, какой же ты ещё пацан совостен!» Анна Григорьевна, видимо, думала так же, но, наверное, уже привыкла к таким переменам в поведении заместителя своего начальника. «Я сама его принесла в пятницу Михаилу Егоровичу», — просто сказала она. Видела, что он отложил папку в сторону. «Наверное, забыл про него?» Савостин молча протянул документы Анне Григорьевне. «Отнесите в плановый отдел». «Хорошо». Она вышла из кабинета, Андрей посмотрел на меня и пожал плечами. «Как в армии, сама видишь, я отдаю приказы, мне отдают приказы» вижу. Я вдруг вспомнила, что Савостин, позвонив сегодня утром, заявил, что нанимает меня. Пока ехала, пока осматривала кабинет, пока слушала его сбивчивые объяснения, я как-то этот момент упустила. Вовремя же вспомнила об этом. Андрюш, начала я. Ты, кажется, предлагал мне работу. Напомни, кого мне нужно будет охранять? Савостин подошёл к креслу, сел в него и сцепил пальцы на уровне груди. «Напоминаю», — сказал он, — «меня». «А если серьёзно, то ты мне нужна не только для этого. Я сейчас всё тебе объясню популярно». Андрей усадил меня за стол, сам сел напротив и подвинул в мою сторону толстую папку. «Всё просто, Женя. Ты устраиваешься ко мне на работу». «Кроме меня, никто не будет знать, что ты здесь фиктивна. Вместе мы пытаемся найти того, кто пытался сжить со Света Мишку. В полицию я не пойду. На том пистолете и его, и мои отпечатки. Всё это не шутки, согласись. С мы стали всё рассматривать. Мишка даже тут мешок с порошком пытался открыть. Еле успел отговорить его. Мне кажется, что ты сумеешь найти причину, по которой Малахов ударился в бега». «Знаешь, Андрюш», — призналась я, — «а ведь те данные, которые ты мне предоставил, очень походят на бред. Я не могу связать одно с другим. Нет, могу, но всё же чувствую, что лучше бы тебе обратиться к профессионалу». «Что же тебе объяснить?» — с сожалением посмотрел на меня Андрей. «Что, непонятно?» — «Я уселась удобнее». «Твоего друга пытались подставить», — начала я. «Не пытались, а подставили», — уточнил Устин. «Не знаю, на что они надеялись. Или он, или она», — сказала я. «Точить зуб на Михаила может и женщина». Андрей откинулся на спинку стула с ошарашенным видом. Мысль о женской мести ему, кажется, в голову не приходила. «Если только что-то связанное с Мариной», — пробормотал он. Та самая Марина, которая сначала встречалась с Малаховым, а потом по неизвестной причине покончила с собой? Значит, он всё рассказал? Пробормотал Андрей. Молодец. Я думал, что он не решится. В общем, самые лютые неприятности начались у него после её смерти. И у меня тоже. Но меня хотя бы не так задевали. Просто мы же с ним друзья. Это всем известно. Он меня перетащил в свой отдел, когда стал тут главным. Слухи поползли сразу. Мол, обнаглели мы с ним в конец. Так и говорили. А как же, конечно. Ну, примерно. Пару раз после корпоративных возлияний по объекту ходили слухи, что мы с Мишкой упивались в хлам, пытались на глазах у всех стянуть с главбуха лифчик и называли ее недостойными словами. Женя главбуху ольги Константиновне под 70. Какой лифчик нам с нее стягивать? Зачем? Но нас якобы видели и слышали. Чуть до увольнения не дошло. Главбух, главное, сама в ужасе была. Но ее слова почему-то в расчет не брали. Долго трепали эту историю. Потом впаяли мне выговор за опоздание, которого тоже не было. Выговор впаяли, лишили премии. Только Мишка тогда и смог меня удержать. Иначе бы я пересчитал нас и всем, кто к этому причастен. Потом эта история с Маринкой. До сих пор в себя прихожу. она Григорьевна, которая ко мне приходила. Это ведь её мать. Точно. А я и забыла. Мать, покончившись с собой Марины. По ней вообще нельзя было сказать, что она недавно потеряла дочь. Да ещё и осталась работать в том же здании. «Железные нервы. Или просто вынуждена?» «После истории с Маринкой началось чёрт знает что», — продолжил Андрей. «Менты дёргали, чувствовали себя как дома. Нас же замучили проверками. Никого на фабрике не трогают, а этот отдел рвут на части». «Ерунда какая-то», — не выдержала я. «Может быть, одно не связано с другим?» «Если бы», — усмехнулся Савостин. Обсуждение действий начальника у него за спиной, появление на работе в нетрезвом виде, распитие на рабочем месте — вот только часть того, что мы о себе узнали. Помню, Мишка не выдержал, пошёл к генеральному и спросил у него. «Вы же понимаете, что это уже переходит всякие границы?» А тут в ответ. «У меня свои каналы, ещё раз услышу, простимся навеки». «На Мишином месте я бы сразу заявление написала», — призналась я. «Он и хотел» а я отговорил». Закивал Андрей. «А потом у него файлы из ноута пропали. А ещё позже эта история с пистолетом. Предел всему». Я подалась вперёд, сдвинула папку в сторону. Андрей инстинктивно наклонился ко мне. «Ты думал о том, кто бы мог распускать все эти слухи?» Прямо спросила я. Он медленно покачал головой. «Нет, Жень, я даже ж не знаю, кто бы это мог быть. А пытался как-то искать? Мы пытались, признался Андрей. Но все вокруг вдруг резко стали ангелами. Никаких проколов, всё просто идеально. Но одно знаю точно. Это делает тот, кто находится очень близко. Возможно, кто-то из своих. Почему ты так думаешь? Чувствую. Он мог быть прав. Во всём определённо стоило разобраться. «После всего этого на душе очень муторно», — признался Андрей, словно наступил в дерьмо и не заметил. «Идёшь, воняешь, все смеются, а ты понять не можешь, что же народ так рассмешило. А главное, кто этот навоз на моём пути разбросал?»